Слова благодарности. Написать и опубликовать трилогию по книге в год – это ураган. Особая благодарность моему агенту Кэролайн шелдон без которой ничего этого, возможно, и не случилось бы, и всем работникам моих издательств по обе стороны океана, особенно Меган Ларкин и Розалинди Тернер. Спасибо, Эрин Джонсон, за экскурсию по Оксфорду и привратнику в колледже Магдалены. «Когда я расстроилась из-за того, что с башни Магдалены не видно двора другого колледжа, он предложил в качестве альтернативы башню Церкви Святой Марии. Спасибо моим первым читателям, эми Батлер Гринфилд и Джо Уайтону, и коллегам. А теперь я слышала, что исповедь полезна для души. Пора признаться, откуда взялись имена персонажей. О некоторых вы, возможно, уже знаете». Так в результате состязания имен появились Катран, Мэдисон и Финли, но другие имена дали мне друзья. В первую очередь это касается домашних животных. Скай был настоящей собакой, а его хозяин моя подруга Карен Мюррей. К сожалению, Скай умер до публикации первой книги, но я помню его таким. Реальным был и кот Себастьян. У моих родителей их было двое, Дэмиан и Себастьян. Кот в книге характером походил на Демиана и поначалу также звался, но потом превратился в Себастьяна. Одну из кошек моей сестры звали Паунс. Теперь о людях. Реальные люди не имеют с персонажами ничего общего, кроме имен. Бен от Беджамина Скотта, потому что он всегда улыбается. Хаттен от Кэролайн хутон чья фамилия наводила на мысль о Сувах и в процессе немного изменилась. Нико от Ника Кросса, Приемная мать Кайлы Сандра от моей сестры. В характере обеих много общего. Кое-что от нее досталось и Стелле. Но вообще Стелла и Астрид позаимствовали имена у Стеллы Уайзман и Астрид Хольм. И, конечно, я не могу позабыть Мюррея. Это мой собственный, вечно сонный, плюшевый мишка». Спасибо фанатам, а также читателям, блогерам и рецензентам, чьи оценки и поддержка трилогии превзошли самые смелые ожидания. И спасибо самому терпеливому и понимающему мужчине. Жить с писательницей – нелегкое испытание, но Грэм всегда оставался уравновешенным центром моей жизни. И, наконец, спасибо Бенроку, Мюррею и Музам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.